Глава 20 О последней истории, рассказанной Асмодеем Как его вдруг прервали, когда он подходил к концу рассказа И каким неприятным для него образом он был разлучен с Доном Клеофасом Пабло де Бабон, сын сельского алькальда в Старой Кастилии Разделил с братом и сестрой небольшое наследство, оставленное отцом надо сказать, крайне скаридным старикашкой, и поехал в Соломанку, чтобы поступить в университет. Он был хорош собой и умен, и ему шел тогда двадцать третий год. Обладая почти тысячей дукатов и горя желанием их прокутить, Дон Пабло вскоре привлек к себе внимание всего города. Молодые люди наперебой старались с ним подружиться. Каждому хотелось участвовать в пирушках, которые ежедневно устраивал Дон Пабло. Я говорю «Дон Пабло», ибо он самовольно присвоил себе это звание, чтобы иметь право запросто обращаться с товарищами, дворянское происхождение которых могло бы его стеснить. Он так любил повеселиться и хорошо покушать, и так мало берег деньги, что через полтора года от них ничего не осталось. Дон Пабло, однако, не унимался, частью пользуясь кредитом, частью делая небольшие займы, но долго продолжаться так не могло, и скоро он оказался без гроша. Тогда его приятели, видя, что денег у него уже нет, перестали к нему ходить. А кредиторы начали его преследовать. Четно уверял он их, что скоро получит векселя с родины. Некоторые из заимодавцев потеряли терпение и так рьяно повели дело в суде, что Дону Пабло вот-вот грозила тюрьма. Как-то раз, гуляя на берегу реки Тормеса, он повстречал знакомого, который сказал ему Берегитесь, сеньор дон Пабло, предупреждаю, что вас подстерегает альгвасил со стражниками. Они собираются вас арестовать, как только вы вернетесь домой. Бабон, испуганный этим предостережением, которое вполне соответствовало положению его дел, решил немедленно скрыться и направился по дороге в Кариту. Но вскоре свернул в сторону и пошел в лес видневшийся вдали. Он забрался в самую чащу и решил дождаться наступления ночи, под покровом которой можно будет безопаснее продолжать путь. В это время года деревья покрыты густой листвой. Бабон выбрал самое пышное в лес на него и уселся среди ветвей, закрывших его со всех сторон. Здесь он почувствовал себя в безопасности, и страх его перед Альгвасилом мало-помалу рассеялся. А так как люди обыкновенно начинают здраво рассуждать лишь после того, как совершат ошибку, то и Баабон теперь ясно осознал свое дурное поведение и поклялся, если когда-нибудь опять разбогатеет, Найти лучшее применение деньгам, в особенности же никогда больше не давать дурачить себя мнимым друзьям, которые совращают молодого человека на кутежи и гульбу, и дружба которых испаряется вместе с винными парами. Покуда Баабон предавался подобным размышлениям, наступила ночь. Раздвинув ветки и листья, он уже собрался было спуститься вниз, как вдруг, При слабом свете молодого месяца смутно различил человеческую фигуру. Тут страх снова обуял его. Он подумал, что Альгвасил проследил его до самого леса и теперь ищет его здесь. Страх его еще больше усилился, когда неизвестный, обойдя два-три раза дерево, на котором прятался бабон, сел у его подножия. В этом месте хромой бес прервал свой рассказ. Сеньор Самбули, позвольте мне немного потешиться вашим недоумением. Вам, конечно, не терпится узнать, кто бы мог быть этот смертный, как очутился он здесь столь некстати, и что его сюда привело. Сейчас узнаете. Я не стану злоупотреблять вашим терпением. Человек. Посидев под деревом, густая листва которого скрывала от него Дона Пабло, и, немного отдохнув, вынул кинжал и начал рыть им землю. А когда выкопал глубокую яму, положил туда мешок из буйволовой кожи. Потом он тщательно засыпал яму, прикрыл ее дерном и ушел. Бабон Внимательно наблюдавший за всем этим, почувствовал порыв радости, пришедший на смену тревоги. Он выждал, пока незнакомец не удалился, слез с дерева и откопал мешок, в котором надеялся найти золото и серебро. Для этой цели бабун воспользовался ножом, но даже если б у него и не было ножа, он мог бы голыми руками докопаться до самых недр земли, таким он горел рвением». Когда мешок оказался у него в руках, он стал его ощупывать, и, уверившись, что там монеты, поспешил выйти с добычи из леса, не так опасаясь теперь встречи со стражниками, как с человеком, которому принадлежит мешок. Студент был в таком восторге от своей удачи, что без труда шел всю ночь, не разбирая пути и, не чувствуя ни тяжести ноши, ни усталости, Но на рассвете он остановился под купой деревьев, недалеко от местечка Малуридо. По правде сказать, он не столько устал, сколько хотел удовлетворить свое любопытство. Ему не терпелось узнать, что заключается в мешке. Бабон развязал мешок с тем упоительным трепетом, который охватывает в ожидании предстоящего Большого удовольствия Он нашел там Славные Двойные пистоли И к довершению радости Насчитал их До 250. Налюбовавшись На них вдоволь бабон призадумался Что же ему делать Наконец он пришел К решению Набил монетами карманы Выбросил кожаный мешок И отправился в Молоридо. Прохожие указали ему постоялый двор. Он там позавтракал, затем нанял мула и в тот же день возвратился в Соломанку. По удивлению, какое выражали при встрече с ним люди, Бабон догадался, что причина его исчезновения всем известна, но... Он уже заранее сочинил басню и теперь говорил, что, нуждаясь в деньгах и не получая их с родины, хотя и писал об этом раз двадцать, решился сам съездить туда. Прошлой ночью, остановившись в Молоридо, он встретил своего арендатора, который вез ему деньги. Теперь он может разуверить всех тех, кто думает, будто он остался без средств. К этому он добавлял о своем намерении указать кредиторам, что грех доводить до крайности честного человека, который давно со всеми расплатился бы, если бы фермеры исправно вносили ему арендную плату. На другой день бабон действительно пригласил к себе всех своих заимодавцев и рассчитался с ними до последнего гроша. Друзья, покинувшие его в дни нужды, опять явились, как только узнали, что у него снова завелись деньги. Они опять начали льстить ему в надежде попировать на его счет, но теперь пришла очередь Бабона посмеяться над ними. Верный клятве, данные себе в лесу, он высказал им правду в лицо, и вместо того, чтобы приняться за прежний образ жизни, стал думать только об успехах в законоведении. И с головой ушел в университетские занятия. Однако, скажете вы мне, Бабон тратил чужие деньги. Согласен. Он делал то, что три четверти людей сделали бы теперь в подобном случае. Но он имел намерение когда-нибудь возвратить их, если только объявится их владелец. И, успокоившись на этом добром намерении, Бообон проживал клад без зазрения совести, терпеливо ожидая появления своего благодетеля, что и случилось через год. По соломанке прошел слух, будто некий горожанин по имени Амбросио Пекилио ходил в лес, чтобы откопать зарытый им мешок с деньгами, но нашел только яму, куда он его спрятал и это несчастье довело беднягу до нищеты. Скажу в похвалу Баабону, что тайные угрызения совести, которые он почувствовал при этом известии, не были бесплодны. Он разузнал, где живет Амбросио, и отправился к нему. Амбросио помещался в коморке, вся обстановка которой состояла из стула до жалкой койки. «Друг мой», — сказал Баабон с лицемерным видом, До меня дошел слух о постигшем вас несчастье. А так как милосердие обязывает нас по мере возможности помогать ближним, то я пришел предложить вам посильную помощь. Но я бы желал услышать от вас лично вашу печальную историю. «Я вам расскажу ее в двух словах, сеньор Кабальеро», отвечал Пекили. «У меня был сын, который меня обкрадывал. Я это заметил, и, боясь, как бы он не стащил кожаный мешок, в котором хранилось равнёхонько двести пятьдесят дублонов, я решил, что самое лучшее — зарыть их в лесу, куда я и имел неосторожность их отнести. С этого злополучного дня сын мой начал меня обирать пуще прежнего, и, лишив меня всего, что у меня было, исчез с женщиной, которую похитил. Когда распутство этого дурного сына, или, вернее, моя неразумная доброта, довела меня до теперешнего плачевного состояния, я решился прибегнуть к кожаному мешку. Но, увы, единственное сокровище, которое у меня оставалось, было безжалостно украдено. Бедняга не мог договорить, горе снова его захватило, и он горько заплакал. Дон Пабло был расстроен и сказал, «Любезный Амбросио, надо стараться утешиться в превратностях встречающихся в жизни. Слезы бесполезны, они не помогут вам отыскать деньги, которые для вас действительно потеряны, если достались какому-нибудь негодяю, но, как знать, они могли попасть в руки порядочного человека, который вам их возвратит, как только узнает, что они принадлежат вам». Следовательно, вы их, может быть, еще получите обратно Живите с этой надеждой А в ожидании справедливого возврата Возьмите вот это и приходите ко мне через неделю Прибавил он, вручая ему десять дублонов Из тех самых, что были в кожаном мешке С этими словами Дон Пабло назвал себя Сказал, где его разыскать и вышел Смущенный изъявлениями признательности и благословениями, которыми его провожал Амбросио, таковы большей частью великодушные поступки. Никто бы ими не восхищался, если бы знал их истинную основу. Неделю спустя Пекилью, запомнивший слова Дона Пабло, пришел к нему. Бабон принял его очень любезно и ласково сказал «Друг мой». «Я слышал о вас такие хорошие отзывы, что решил сделать все возможное, чтобы помочь вам снова встать на ноги. Для этого я намерен пустить в ход все мое влияние и мой кошелек. Знаете ли, что я уже сделал, чтобы пособить вам?» — продолжал он. «Я знаком с некоторыми знатными особами, наделенными добрым сердцем. Я был у них» и так растрогал их вашей участью, что они мне передали для вас 200 икю, которые я вам сейчас же вручу». С этими словами Баобон ушел к себе в кабинет и через минуту вынес оттуда холщовый мешок, в который он положил 200 икю, но только серебряными монетами, а не золотыми дублонами, чтобы Амбросио не заподозрил правды. При помощи такой хитрости Баобон вернее достигал цели, отдать деньги так, чтобы не запятнать свое доброе имя, и в то же время успокоить собственную совесть. Поэтому Амбросио был далек от мысли, что это его собственные деньги. Он поверил, что они собраны в его пользу, и еще раз поблагодарив Дона Пабло, возвратился в свою коморку, благословляя небо за то, что оно послало ему человека, который принимает в нем такое живое участие. На другой день он встретил на улице приятеля, дела которого были так же плохи, как и его. «Через два дня я уезжаю в Кадикс, и там сяду на корабль, отправляющийся в Новую Испанию», сказал ему приятель. «Я недоволен своей жизнью здесь, и сердце мне подсказывает, что в Мексике я буду счастливее». «Советую вам ехать со мной, если у вас есть хотя бы сотни ЭКЮ». «У меня найдется и двести», — ответил Пикилио. «Я охотно предпринял бы это путешествие, будь я уверен, что смогу там хорошо устроиться». Тогда его друг начал расхваливать плодородную почву Новой Испании и расписал столько способов разбогатеть, что убедил Амбросио, и тот стал готовиться к отъезду в Кадикс». Но перед отправлением из Саламанки Амбросио написал письмо Баобону, в котором извещал, что ему представляется удобнейший случай поехать в Индию, и что он хочет воспользоваться им, чтобы попытать счастье. Не окажется ли там судьба к нему благосклоннее, чем в родном краю? Он добавлял, что берет на себя смелость уведомить Баобона об этом и заверяет, что вечно будет помнить о его благодеяниях отъезд Амбросио немного огорчил Дона Пабло, ибо тем самым расстраивался намеченный им план понемногу расквитаться с пекилья. Но, подумав, что через несколько лет Амбросио, вероятно, вернется в Соломанку, Дон Пабло утешился и усерднее, чем когда-либо, погрузился в изучение гражданского и канонического права. Благодаря прилежанию и живости ума Он сделал такие успехи, что скоро выделился среди ученых, и университет, в конце концов, избрал его своим ректором. Дон Пабло не только поддерживал это высокое звание глубокой ученостью, но еще так много работал над своим нравственным воспитанием, что приобрел все качества вполне безупречного человека. Во время своего ректорства Дон Пабло узнал, что в соломанской тюрьме сидит молодой человек, приговоренный к смертной казни за похищение женщины. Ему вспомнилось, что сын Пекильо увез какую-то женщину, он навел справки о заключенном, и, убедившись, что это действительно сын Амбросио, взялся его защищать. Особенно достойно удивления в юриспруденции то, что она всегда дает оружие и за, и против. А так как наш ректор знал эту науку досконально, он воспользовался своей ученостью в пользу обвиняемого. Правда, к этому он присоединил еще влияние своих друзей и настойчивые хлопоты, а что и возымело наибольшее действие. Виновный вышел из этого дела белее снега. Он явился поблагодарить своего избавителя, и тот сказал ему, «Услугу эту я оказал вам из уважения к вашему отцу. Он дорог мне, и чтобы еще раз доказать вам это, я позабочусь о вас, если вы хотите остаться в нашем городе и намерены вести честную жизнь. Если же вы желаете, по примеру Амбросио, отправиться в Индию, можете рассчитывать на 50 пистолей. Я подарю их вам». Молодой Пекильо отвечал. Раз я имею счастье состоять под покровительством вашей милости, мне не стоит покидать город, где я пользуюсь таким преимуществом. Я не уеду из Соломанки и даю вам слово, буду вести себя так, что вы останетесь мною довольны. Ректор вручил ему двадцать пистолей и сказал, вот вам, друг мой, займитесь каким-нибудь честным трудом, работайте и будьте уверены, что я вас не оставлю. Два месяца спустя молодой пекилью Время от времени навещавший Дона Пабло прибежал к нему весь в слезах. — Что с вами? — спросил Баабон. — сеньор. я сейчас узнал новость, которая поразила меня в самое сердце, — отвечал сын Амбросио. — Моего отца взял в плен алжирский корсар, и теперь он закован в цепи. Один саламангский старик недавно возвратился из Алжира, где десять лет провел в рабстве, пока его не выкупили миссионеры. Он сообщил мне, что оставил моего отца в неволе. «Увы», — добавил молодой Пекильо, колотя себя в грудь и хватаясь за голову, «несчастный я человек, ведь только из-за моего распутства отцу пришлось спрятать деньги, которые у него потом похитили, и бежать из отечества». «Из-за меня попал он к варвару, который заковал его в цепи. Ах, сеньор Дон Пабло, зачем вырвали вы меня из рук правосудия? Если вам дорог мой отец, надо было мстить за него и добиться, чтобы я смертью искупил преступление, которое повлекло за собой все его несчастья». Эти слова показывали, что беспутный сын исправился, И ректор был тронут горем молодого человека. «Сын мой», — сказал он, — «мне отрадно видеть, что вы раскаялись в своих прошлых заблуждениях». Утрите слезы. Надо только узнать, что стало с Амбросио, и я вас уверяю, что вы его увидите. Его освобождение зависит лишь от выкупа, а это я беру на себя. Какие бы муки он ни претерпел, я уверен, что по возвращении, когда он найдет в вас благоразумного и нежного сына, у него уже не будет повода жаловаться на судьбу. После этого обещания Дон Пабло распрощался с сыном Амбросио, молодой человек утешился и 3-4 дня спустя поехал в Мадрид. Там он передал монахам-миссионерам машну сотни пистолей и записку следующего содержания «Эти деньги...» Даны отцам ордена искупления для выкупа бедного соломанского горожанина по имени Амбросио Пикилио, который находится в плену в Алжире. Добрые монахи, только что вернувшиеся из Алжира, исполнили желание Дона Пабло. Они выкупили Амбросио. Это и есть тот невольник, спокойный вид которого привлек ваше внимание». «Но мне кажется, что теперь Бабон уже более ничего не должен этому мещанину», сказал дон Клеофас. «Дон Пабло думает иначе», — ответила Осмодей. «Он возвратит все — и капитал, и проценты. Щепетильность его доходит до того, что ему совестно обладать состоянием, которое он приобрел, уже будучи ректором. Когда он увидится с Пекилью, он ему скажет. «Амбросио, друг мой». Не относитесь ко мне более как к своему благодетелю. Перед вами негодяй, который вырыл деньги, закопанные вами в лесу. Я возвратил вам 250 дублонов, потому что именно с их помощью я достиг того положения в обществе, которое я теперь занимаю. Но этого мало. Все, что у меня есть, принадлежит вам. Я оставлю себе только то, что вам будет угодно мне В этом месте рассказа хромой бес вдруг запнулся. Он вздрогнул и изменился в лице. — Что с вами? — удивился студент. — Отчего вы так дрожите, что даже не можете говорить? — Ах, сеньор Леандро, стряслась беда! — воскликнул бес прерывающимся голосом. Чародей, державший меня пленником в бутылке, вдруг заметил, что я исчез. Сейчас он начнет призывать меня такими страшными заклинаниями, что я не в силах буду им противиться. «Какой ужас!» — сказал растроганный Дон Клеофас. «Какая это для меня потеря! Увы, мы расстанемся навеки». «Не думаю», — отвечала смодей, «быть может, колдуну понадобится мое посредничество, и если мне посчастливится оказать ему услугу, он, пожалуй, из благодарности выпустит меня на волю. Если эта надежда оправдается, будьте уверены, что я тотчас же отыщу вас, но с условием». «Никому не открывайте того, что произошло между нами в эту ночь. Если же вы будете нескромны и расскажете кому-либо об этом, вы уже никогда больше меня не увидите». «В необходимости расстаться с вами меня немного утешает то, что я, по крайней мере, устроил вашу судьбу!» Продолжал он. «Вы женитесь на прекрасной Серафине, которой я внушил безумную любовь к вам. Ее отец, сеньор Дон Педро де Сколано, решил отдать вам ее руку. Не упускайте такого прекрасного случая устроить свою будущность! Пощады! Пощады!» Воскликнул он вдруг Я уже слышу заклинание чародея Весь отрепещет От грозных слов Этого страшного каббалиста Я не могу дольше Оставаться с вашей милостью До свидания Любезный Самбулью Тут бес поцеловал Дона Клеофаса Перенес его домой И сгинул